Правда, она теперь гораздо выше. Бог мой, какой ты высокий. Это упрек? Прекрасно знаю, что нет. Твоя бедная мать могла бы тобой гордиться. Но уходи же. Держите, господи, и коня заведи. За изгороди ему будет спокойнее. Смотрите, на яблонях молодые побеги. У Али прекрасный аппетит. Али? Это имя пришло издалека. Как и я. Но вы меня заинтриговали, сказал. Это все же ты, как будто вам сообщили о моем приезде. Оставил Али постичь на весенней траве, Мадемуазель Алеусуа провела Гийома в комнату, которую он прекрасно помнил. Ему приятно было вновь увидеть начищенный красный кафель, два красивых шкафа для белья и третий для посуды с нарядным руанским фаянсом, широкую кровать в глубине и большой плающий камин, возле которого она его и усадила. «Ты по-прежнему носишь фамилию Тремен и приехал из Индии?» — спросила анна Мария, помешивая угли под медным чайником, который она наполнила водой. «Да, что?» «Так это ты купил половину Лапарнелю Маркиза де Легаль?» «Да, я». «И ты вообразил, что в нашем затерянном углу, где...» Все от скуки добрую половину времени проводят за тем, что заглядывают к соседу. Можно ли что-либо сделать, не подняв волну любопытства? Вчера в порту только о тебе и говорили, и во всех подробностях. Не обходилось и без выдумок, ведь тебя никто не видел, хоть и многие утверждают обратное. Ты любишь кофе? Глаза Гийома заблестели, словно у мальчишки, которому предложили сладость. Конечно, люблю. Не знал, что он тут водится. А ты как думал? Наш порт открыт всему миру. Иногда мне дарит кофе. Надеюсь, вы умеете его варить? Осмелился спросить Гийома, вспоминая отвратительное пойло, приготовленное однажды Мари Гуайли. Сейчас увидишь. Так о чем я говорила? Ах да, что тебя описывали самым невероятным образом. Ты, оказывается, не то брюнет, не то рыжий, не то с черными волосами и кожей, не то пшеничного цвета, да еще с лицом американского дикаря. Ты и малый, и высокий, и толст, и худ, Если хорошенько присмотреться, во всем этом есть доля правды. Теперь вы всех сможете примирить? Пожалуй, не сразу. Видишь ли, твое имя застряло в одной-двух головах и не самых доброжелательных. Ты столь внезапно исчез в ту ночь, когда... Ну, вы знали, что произошло на самом деле. Отец Балет мне сказал... Я так его называл. Скоро будет два года, как он умер. И я его очень любил тем, что я здесь, и своим богатством я обязан именно ему. Но не будем об этом. Вернемся к тому, о чем говорили. Что он меня подобрал раненого, спас и вылечил. Вам все известно, раз он приходил к вам однажды ночью. «Я до сих пор храню письмо, которое вы с ним передали». Подобный знак верности смягчил суровое лицо женщины. Очень часто на протяжении долгих лет Анна мари пыталась представить себе, что же произошло с этим привлекательным мальчиком, которого она с радостью оставила бы у себя. Именно о таком ребенке она мечтала. Он сильно отличался от этих плаксивых и притворных, либо рано грубевших детей, и без ее помощи появившихся на свет. Она знала, что он жив, так как однажды ходила к старику кино.